Клария увидела, как лицо Полли побелело, словно фарфор, глаза закатились и она упала в обморок. Ну, что я вам говорил, миссис Крипс, цыплят по осени не считают. Оно и видно, что лучше не загадывать, согласилась она, заворачивая блондированный чернослив в тонкие ломтики бекона. Готовила ангелов верхом, острую закуску, чтобы подать после фазанов, еще оладушку, мистер Тонбридж, я бы не отказался. Нет, как я и говорил, нет худо, так что по крайней мере теперь всё вернётся в привычную колею. Миссис Крипс, жизнь которой из привычной колеи и не выходила, согласилась. Для него это означало, что поганые примусы вынесут из его гаража. Для неё, что Долли снова примётся за работу внизу, как только прекратит чесаться как помешанная. Тем вечером он впервые отвёл её в паб. В этом не было ничего привычного, и она чудесно провела время. Мы расцениваем соглашение, подписанное прошлой ночью, а также англо-германское морское соглашение как олицетворение стремления наших двух держав никогда больше не вступать в войну друг с другом. Хью, сидящий рядом с Эдвардом в машине, читал вечернюю газету, которую они купили по дороге в Сусекс. И все? Еще один отрывок. Мы пришли к выводу, что метод консультаций и впредь должен быть методом, избранным для рассмотрения любых других вопросов, вызывающих опасения наших двух стран. И мы полны решимости в дальнейшем преодолевать возможные разногласия между нами и тем самым вносить свой вклад в обеспечение мира в Европе. Эдвард хмыкнул. Отлично, он все-таки малый Чемберлен. Признаться, я уже думал, что у него ничего не выйдет. И все-таки эта политика умиротворения, верно? Не понимаю, при чем тут честь? И полагаю, чехи тоже. Да ладно тебе. Ты ведь сам не хотел войны. На тебя не угодишь старина. Не прикуришь мне сигарку. Хью прикурил сигарету, и Эдвард, принимая ее, сказал: ну что ж, по крайней мере, мы выиграли время на перевооружение. Даже при всем твоем пессимизме тебе придется это признать. Если до этого дойдёт. О, господи, Хьюда, взбодрись же ты. Только представь, как мы повеселимся, вылавливая брёвна из реки и умасливая портовые власти улыбнусых ю. Веселье хоть отбавляй. Как думаешь? спросила Луиза тем вечером, когда мылась вместе с Норой. Все, кто сложил свои обещания в пенал, сдержат их. Мне кажется, мы об этом никогда не узнаем. Нора Россина водила фланелевой мочалкой по одному и тому же месту на руке. Можно спросить у них, и тогда они будут считать, что обязаны, но всю правду мы не узнаем никогда. Это вопрос совести каждого из них. Лично я своё обещание сдержу. Может, мы с тобой скажем друг другу? Луиза умирала от желания узнать, что пообещала Нора, что может быть хуже, чем стать монахиней. Ладно, только ты первая. Нет, ты Я пообещала, что если войны не будет, я стану не монахиней, а медсестрой. Она выжидательно посмотрела на Луизу. Понимаешь, медсестрой я быть не хочу, а монахиней хочу ужасно. Ясно. Вообще-то она не понимала, ужасными казались ей оба занятия, но дело её. А ты? А я, ответила она, стараясь, чтобы её ответ прозвучал скромно, поклялась, что если войны не будет, я поеду с тобой в пансион. Нора фыркнула: "Я думала, ты так или иначе собиралась туда". "Нет, не собиралась. Я начинаю страшно тосковать по дому, даже когда провожу вдали от него хотя бы одну ночь. Даже если для тебя это ничего не значит, для меня это очень серьёзно". "Верю", Нора смотрела на неё добрыми глазами. "Но «Ну, у тебя всё скоро пройдёт". Ужасное, взрослое слово, не свойственное ей, подумала Луиза. Анжела ждала у ворот в конце подъездной дорожки к Милл Фарм, чтобы застать Кристофера одного. В дом она вернулась вскоре после того, как Эдвард позвонил Вилли с известием, от которого Анжела не почувствовало ничего, кроме мимолетной и слабой благодарности за то, что теперь он не уйдет воевать. Она поднялась к себе и запирлась, но потом вспомнила про Кристофера, снова вышла и стала ждать. Она увидела его издали, пока он сбегал с холма. Добежав до неё, он остановился, бросил привет и собирался пройти мимо, но она сказала: "Не уходи, мне надо кое-что сказать тебе". И она заговорила, но прежде чем закончила предисловие о том, что не может сказать ему, откуда она узнала, он перебил: "Есть новости насчёт войны". "Ох, да, войны не будет". Фух, с облегчением выдохнув, он добавил: "Можешь не продолжать. Если войны не будет, я не сбегу. Это и было моё обещание". Ну, знаешь, для пенала норы. Твоё обещание? Конечно. Так я пообещал, подтвердил он. А ты разве ничего не обещала? Слушай, в чём дело, Анж? Но слёзы, которые, как ей казалось, она уже выплакала за всю жизнь вперёд, хлынули снова. Он обнял её и слегка встряхнул, словно надеялся утешить таким способом. Анж. Ах, ты бедняжка, Анж повторял он. Ах, Крис. Как я несчастна, ты себе представить не можешь, а я не могу рассказать. Просто вот так вышло. Она прильнула к нему. Никогда ещё не видел тебя такой, сказал он. Значит, дело плохо, не повезло. Сценае предстоящего возвращения в школу, отцовского ехидства и ссор с мамой из-за него прошли перед глазами Кристофера, вселяя в него страх. Но хотя бы войны не будет. Это было бы хуже всего, продолжал он, думая о том, что его маленький новый лагерь у пруда Теперь превратиться в простую забаву на каникулах. Вдруг его осенило. А твоё обещание было трудным, если бы пришлось выполнять. Моё не пришлось бы, нет смысла, ответила она, и от усталой боли в её голосе у него зашлось сердце. Он взял её за руку. Нам просто надо быть добрее друг другу, заключил он, и она, взглянув на него снизу вверх, поскольку он уже перерос её, заметила слёзы в его глазах. Первое маленькое утешение Итак, возвращаемся к основному решению, объявил Руперт, пока они с Зои переодевались к ужину. Это оно не давало тебе покоя. Весь день э-э нет, вовсе нет. Уже не в первый раз с сегодняшнего утра он думал о тяжёлой, неловкой, тревожной сцене с бедной девушкой. Почему-то ему казалось, что он повёл себя не совсем правильно, но как было бы правильно, он не мог понять. Однако рассказывать об этом Зои он не хотел. Это выглядело бы предательством по отношению к бедняжке. Вдобавок он понятия не имел, как примет случившееся Зои. Нет, лучше не надо об этом. На твоём месте я бы сделала то, чего хочешь ты. Она стояла на коленях перед шкафом, разыскивая туфли. Эти слова она говорила и прежде, но теперь они звучали по-другому, как во время ссоры с Клэрри сегодня утром. Она стала тем С кем следует считаться, в некотором смысле, как раз в тот момент, когда он перестал этого ждать и хотеть. "Ты это уже говорила", ответил он раздражённо, не задумываясь. Но когда она поднялась, он увидел, что она не обижена его упрёком, а потрясена и устыдился. "Прости, дорогая. Всё в порядке". Она подошла к туалетному столику и начала причёсываться. Вообще-то начал он осторожно, словно нащупывая путь. Сегодня случилось то, что расстроило меня. Нет, не с Клэрри, я о другом. Но рассказывать об этом тебе я бы не хотел. Это ничего. Она смотрела на него в зеркало, не говоря ни слова. Понимаешь, продолжал он. Иногда даже в браке случаются вещи, довольно безобидные вещи для брака, я имею в виду, о которых всё равно лучше не рассказывать. Ты согласна? Ты хочешь сказать, что секреты могут быть у кого угодно, и в этом нет ничего такого? Как-то так. О, да, ты звалась она. Я так рада, что ты так считаешь. Конечно, ты прав. Она поднялась, сняла со спинки стула розовое шерстяное платье, надела его через голову и повернулась к нему спиной, чтобы он помог ей с застёжкой. И дело не в других людях, заключила она, а в нас. Он повернул её к себе, чтобы поцеловать, и она ответила ему очень мило, но в этом поцелуе не было ничего сексуального или детского, и у него мелькнула мысль. Он присытился этим распутным ребёнком. Но теперь, когда она вдруг стала сдержанной и взрослой, по какой-то извращённой прихоти ему не доставало её прежней. "Я хочу, чтобы ты стала всем сразу для одного человека", вдруг сказал он. Раньше она метнула бы в него взгляд из-под ресниц, спросила бы для кого. Он ответил бы для меня, подхватил её на руки и унёс в постель. Но ну, теперь она неподдельно взволнованная воскликнула: "Руперт, но я же не знаю как". Неважно, я только что решил стать бизнесменом. И она ответила почти чопорно: "Твой отец будет очень рад" и слегка подтолкнула его: "Иди, скажи ему". Уильям сидел в кабинете, держа в руке свой вечерний стакан виски. Он был один и в коем-то веке радовался этому. Дверь кабинета, как всегда, осталась открытой, и он слышал уютный домашний шум. В ванной хлелась вода, хлопали двери, кричали дети, звенели приборы, которые носили на подносе в столовую, слышались звуки скрипки и рояля. Несомненно, Си и Кити. Шестичасовые новости он слушал вместе с Рэйчел и Си, а затем отослал их. Он очень устал. Невыразимое облегчение, которое он ощутил, когда Хью позвонил из Лондона. Сменилось со мнениями из тех, которые он предпочитал не разделять с семьёй. Во всём этом деле, пожалуй, его можно было бы назвать даже сделкой, чувствовалось что-то такое, что внушало ему недоверие, хотя он сам не понимал почему. Премьер-министр действовал из безупречных побуждений и сам был искренним и порядочным человеком. Но само по себе это имело бы значение лишь в случае, если бы сделка заключалась с таким же человеком, в той же мере искренним и порядочным. В худшем случае удалось выиграть некоторое время. Теперь в невиданных количествах понадобится древесина, как мягких, так и твёрдых пород. Если начнётся строительство кораблей, как следовало бы, он снимет Сэмсона с работ над бомбоубежающим и уборными и бросит все силы на ремонт коттеджей. Письмо Юрка позабавило его. Старик решил, что обвёл его вокруг пальца, завысив цену. потому и отваживался попросить за землю ещё десятку. Он даже не догадался, какую ценность коттедж представляет для Уильяма, который выложил бы за них на 250 фунтов больше, если бы понадобилось. Ну что ж, зато теперь они оба довольны. Он знал, что расстроил Кити своими планами эвакуации. Теперь необходимость в них отпала, но он загладит вину. Купит ей новый граммофон, огромный с трубой, чтобы слушать пластинки. А в придачу все симфонии Бетховена, которыми дирижировал Тсканини. Она обрадуется. Заглянул Руперт и объявил, что согласен работать в компании. Так почему же веселее ему не стало? Мне неприятно, что я теряю зрение, объяснил он себе, дотянулся до графина и подлил себе в виски. Надо бы сегодня выпить приличного портвейна. Тейлор номер 21. Его уже почти не осталось. Всему когда-нибудь приходит конец. Если зрение еще ухудшится, от прогулок верхом придется отказаться. Дело привычное. Ему вспомнилось, как он в последний раз провел пару часов с как же ее звали? Мелисанд Гриной? Нет, Гринфорд. Вот как. У нее в Мейда Вейл. Славная она была очень. Не беда, сказала она в тот последний раз. Это просто не твой день. Он прислал ей ящик шампанского и, как обычно, двадцать пять фунтов. И привык к тому, что этого больше не будет. Кити этого никогда не любила, что естественно для порядочной, благовоспитанной барышни. А в Кантуру он сможет приезжать, как и раньше, даже если они поселятся в деревне и сбудут срок дом на Честер Террас. Бросать работу ему пока что не зачем, и войны не будет. Когда папа зайдет ко мне, ты не будешь против, если мы поговорим с ним наедине? Нисколько, ответила Клэр. Перед Полли она испытывала что-то вроде благоговения, поскольку никогда ещё не встречала человека, который упал бы в обморок. А у Полли вдобавок поднялась температура, и все подумали, что у неё начинается ветрянка. Так что, когда зашёл Хью, Клэрри отправилась проведать Саймона. Так-так, детка, я слышал, ты приболела. Он присел на её кровать. Ветрянка я уже болел, поэтому поцелую тебя. Её лицо казалось разгорячённым. Рядом на кровати лежал Оскар. Ну, пол хорошая новость и, верно? Замечательная подтвердила она. Знаешь, а Оскар сегодня потерялся. Мы нашли его на дереве, и мы с Клери держали велосипед Тедди, а он, и она подробно рассказала о случившемся. А теперь он снова с тобой. Хью погладил Оскара по голове, и тот чихнул. Значит, всё хорошо. Да, вяло согласилась она в каком-то смысле, конечно, да, а в другом само собой нет. А в чём нет? Ну, понимаешь, она разоставила нас написать обещание и сложить к ней в пенал, чтобы не было войны. И вот теперь её не будет, значит, мы должны их выполнить. По крайней мере, мне кажется, что я должна. Вот в чём дело. Хочешь рассказать мне, что ты пообещала? Конечно, задумчивым видом кивнула она, но я не хочу, чтобы узнал ещё кто-нибудь. Ладно. Он провел пальцами по перу горла, обезуяз хранить тайну, и она воскликнула: "Ой, папа, не будь таким старомодным! Вот такой я старый", сказал он. Ничего не поделаешь. Они переглянулись, разом засмеялись, и поле стало похоже на себя прежнюю. Так вот, все началось с того, что мы собрались в церковь, а я сказала, что мне, пожалуй, не стоит туда, потому что, понимаешь, папа, я ведь совсем не уверена, что верю в Бога. Она перевела взгляд на его культив в черном шелковом чехле и заключила: вообще не верю. Но Нора сказала, что если мы помолимся о том, чтобы не было войны и ее не будет, для меня это станет доказательством. Так что, когда дело дошло до обещаний, я подумала, что если войны на самом деле не будет, мне придется поверить в Бога. Вот это обещание я и положила в пенал. Казалось, она не собирается продолжать. И он подал голос. И что же? Ну так вот, для меня всё осталось по-прежнему. Я не чувствую ни малейшей веры. Как можно заставить себя верить во что-то? Ведь притворяться бесполезно, а может это даже грех. Согласен, притворяться бесполезно. А ты веришь в бога? Хмм, знаешь, пол. Я не уверен. Ты наверняка уже думал об этом, строго сказала она. В твоём-то возрасте. Да, но нет, скорее всего, нет. Я что хочу сказать? Допустим, У меня начнёт получаться верить, а потом у нас будет война. Вот оно что, понял он. Она не верит новостям. Поле её не будет, наступит мир. Это я знаю, но папа, разве ты можешь торжественно поклясться, что войны не будет никогда? Нет. Вот видишь? Ох, как жаль, что я не пообещала пить чай без сахара или ещё что-нибудь выполнимое. А поменять нельзя. Папа, но ну это же нечестно. Ну что ж, сказал он: "Думаю, если ты каждый вечер будешь говорить, что хочешь верить в Бога, и если Бог есть, он тебя услышит. Я не хочу верить. Ну, тогда можешь говорить, что хотела верить. По-моему, ничего другого тебе не остаётся. А в остальном вести себя как обычно. Да." "Хорошо", сказала она. "Это ведь и есть обычная жизнь, да?" Когда ведёшь себя как обычно. По-твоему это звучит скучно. Звучит да, но когда ты в ней нет. Он поцеловал её, и она воскликнула: "Папа, знаешь, что я в тебе особенно люблю? Твою неопределённость, всё, чего ты не знаешь". И когда он уже подошёл к двери, она сказала вслед: "Это меня в тебе по-настоящему восхищает". Клерия встретила Зои и Руперта, идущих вниз. Остановилась и сказала: "Привет, Зои. Ты прекрасно выглядишь. Розовый цвет тебе очень идет." Она уже начала выполнять обещание из пенала, но удастся ли сдержать его, если придется каждый день придумывать и говорить что-нибудь такое же? Когда она записывала свое обещание и клала его в пенал, ей казалось, что достаточно просто что-нибудь придумывать, но после того, как Зои была с ней откровенная и честна... Клэрри решила, что и она должна отвечать ей откровенностью. А это значило, что придётся постоянно говорить о том, как выглядит Зои, потому что следовало признать, что Зои очень хорошенькая и красивая. С другой стороны, Клэрри всё равно больше ничего о ней не думала. Значит, надо будет сосредоточить всё внимание на её внешности, заключила она. В спорем, она знала, что войны не будет. Навил был страшно зол и считал, что в его отвратительных перспективах виновата Нора. Вся суть в том, что тётушки скоро уедут домой, а ты будешь свободен, а нам так легко не отделаться. "Да, подхватила Джуди, тебе-то хорошо. А ты представляешь, каково это целый год не иметь карманных денег и целых 12 месяцев довольствоваться только подарками на Рождество и день рождения?" "Вообще-то мне только 6, поправила Джуди. Я передумала перед тем, как положила бумажку в пенал, и она прозавела под неприязненным взглядом Лидии. Честное слово, нам было бы проще, если бы началась война, продолжал Невил. Лично я бы ни сколько не возражал. Самолеты и танки повсюду, они же мне так нравятся. Ну и глупо, Невил, тебя могли бы убить. Не могли бы. Немцу, который смотрит с неба, я показался бы крошечным, меньше песчинки. Он меня даже не заметил бы. Все замолчали, потом Навил заявил: "Можно вообще ничего не делать, притвориться, что мы не поняли, что всё это в заправду". "Нет, нельзя", воскликнули обе девочки, но он сразу понял, что на самом деле они так не думают. "В общем, я так и сделаю", решил он. "А вы как хотите". Итак, мисс Миллимонт. Мы едва ли могли предвидеть настолько счастливый исход предыдущих ужасных недель. Какая там леди Райдл? Лёгкая улыбка тронула её маленький рот и исчезла в подбородках. Она знала Леди Райдл уже много лет, и счастливые исходы вовсе не были её коньком. В комнату вошла Вилли в поразительно эффектном чёрном платье. Боже, а вы ведь ещё не пили свой херес? Я не хотела затруднять мисс Миллимонт. Леди Райдл не нашла более деликатного способа намекнуть Виоле, что даже если в силу затруднительных обстоятельств приходится приглашать гувернантку на ужин, предлагать ей напитки всё равно не следует. По её мнению, демократия ни в коем случае не должна попасть не в те руки. Но Виола намёк не поняла. Мисс Миллимонт, наверное, уже умирает от жажды, сказала она, подавая бокалы обеим. Едва ли умираю виола, но возможности утолить ее определенно жду с нетерпением. Мисс Миллимонт с благодарной улыбкой пригубила Херес. Не сумев добиться своего, леди Райдел с отвращением разглядывала ее костюм бананового оттенка. Он выглядел совсем как вещь, которую можно купить в какой-нибудь лавке. Полли слегла с ветрянкой и сообщила Вилле. Признаться я не прочь, чтобы весь наш выводок здесь переболел ею. В таком случае вам будет некого учить мисс Миллимонт, заметила леди Райдл. Однако, продолжала она, считая собственное слово крайним проявлением доброты, я уверена, вам уже не терпится вернуться к своей милой, уютной жизни, в свой домик, в окружение собственных вещей, как и мне. В комнате собрались остальные, Эдвард привёз две бутылки шампанского, и празднование началось. но на протяжении всего вечера, а также продолжительного и несмотря на старания леди Райдел веселого ужина, который казался мисс Миллмонт исполненным смеха, любви и веселья, и, возможно, особенно в те моменты, когда она в тихом молку ускользнула, чтобы пешком в темноте вернуться в коттедж, она думала о своем доме, вспоминала обшарпанную комнатушку, которая почти не отапливалась, хоть она и тратила на газ целое состояние, бугристую кровать и тонкие колючие одеяла. Единственную лампочку под потолком в белом фарфоровом абажуре, висящую слишком далеко от постели, чтобы с комфортом читать её при свете. Зимние вечера приходилось проводить в кровати, поскольку так было проще всего согреться. Истёртый линолеум, на котором ей грозила постоянная опасность споткнуться, обои кофейного цвета с бордюром из апельсинов и груш, вспоминала окно, занавешенное серым тюлем сквозь которое не было видно ничего, кроме ряда таких же домов. Как тот, в котором она жила, ни единого деревца, не на чем остановить взгляд и поблажать его длинными вечерами, когда после одинокого ужина ей приходилось проводить долгие часы без общества или хоть какого-нибудь развлечения, пока не придёт время выпить свой стакан горячей воды и ложиться спать. Все эти воспоминания вклинивались в её раздумья, не прошенные резко рассекая теплоту, радость праздника, общество и комфорт, окружающие её теперь. Ну, ну, Элеонора, не хватало тебе ещё пасть духом, думая о том, как посчастливилось тебе порадоваться этой чудесной перемене, насладиться этим прекрасным местом, деревенской обстановкой, добротой этой семьи. Она стала поистине оазисом, но вечно так продолжаться не могло. В коттедже она застала Иве дверь спальни, которая была распахнута, а сама спальня завалена вещами. Завтра я уезжаю домой, сообщила она. Я позвонила одному джентльмену, моему другу. Меня ждут в Лондоне, как я и думала. Я знала, что войны не будет, но она никогда не слушает меня, моя сестра. Ей вечно надо отстаивать свою правоту. Она улыбнулась бодростью и воодушевлением. Мисс Миллиманд пожелала ей приятной поездки и ушла к себе. Некоторое время она стояла у открытого окна, наслаждаясь нежным, тёплым и влажным прикосновением воздуха к лицу. Пахло древесным дымом и сосновой смолой из леса за домом. Чёрный пёс Хандры по-прежнему сидел у неё на плече, и она подумала, что, наверное, всему виной её острое желание увидеть море. Там, в темноте, до него всего 9 миль, но этого уже не будет, а могло быть Не жди, что всегда будет так, как хочешь ты, Элеанора. Как чудесно пахнет сосной. Она обратила внимание на этот аромат лишь сегодня, когда перед ужином, исполняя обещание, данное для пенала Норы, взяла связку пожелтевших писем, сложила их в старый отцовский киосет из промасленного шелка вместе с рыжим локоном, направилась с ними в лес, выкопала могилку в мягкой, засыпанной листьями почве и похоронила их. Теперь, когда она умрёт, ничей назойливый, равнодушный и высокомерный взгляд не осквернит память о нём. Она уже давно собиралась предпринять что-то подобное, но это было нелегко. Ей так мало осталось в памяти о нём, и после долгих лет уцелевшие воспоминания стали далёкими, потускневшими обрывками, частицами загадочного и ни с чем не связанного явления. спасенными от гибели и не превратившимися в призрачную игру воображения только благодаря немногочисленным реликвиям ныне надежно погребенным в лесу теперь когда она больше не могла перечитывать его письма она знала что из памяти ускользнет и все остальное она уже заметила как вымысел мало по мало занимает место воспоминаний она станет говорить себе мысленно Он должен был так поступать, вместо он поступал. Ей не хотелось превращать его в скверную биографию. Она закрыла глаза, чтобы в последний раз вспомнить его тем вечером перед отъездом в Южную Африку, когда он вывел её в сад, пожал её руку и прочитал последние строки из Берега Дувра. Прибудем же верны, любимая, верны любви своей. Весь мир, что нам казался царством фей, исполненным прекрасной навязны. Его негромкий, высокий, довольно педантичный голос, хотя он и выговаривал Р, вернулся как по волшебству, а потом, когда она не смогла вспомнить продолжение и ощепью искала путь к погружающимся в сумрак далям, стал слабеть и умолк. Вот и все. Конец книги. Запись произведена издательским полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логос-ВОС. Ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.